А ведь все могло быть и по-другому, и я мог обокрасть самого себя, мог невозвратимо ограбить свое сердце, и она могла навсегда уйти из моей жизни в ту ночь, прямо с вершины столга. И я не знаю, был бы я больше счастлив, если бы тот день прошел по-другому, если бы луна все-таки настояла на своем, и она, Наташа, «Сейчас была вы вместе со мной. Я смотрю на него. Я не могу назвать его человеком удовлетворенным жизнью. Он чем-то недоволен, чем-то мается, жалуется на отсутствие новизны. И, может быть, все это от того, что у него с ней все началось именно с этого. Он выпил ее сразу и залпом. не успев даже как следует разглядеть и понять ее, нарушив тем самым великий естественный закон, который не разрешает торопить мгновение, если оно показалось тебе прекрасным. У него с ней все сразу началось с этого, хотя он знал ее совсем недолго. Он сразу похоронил свои большие отношения с ней, сразу закопал их в землю, насыпал сверху холмик воткнул сверху крест. Он сразу обнажил свои отношения с ней до физиологической ясности. Он сразу исключил постепенное узнавание ее новизны из сферы своих активных интересов. Не зная еще всего богатства ее человеческой клавиатуры, он сразу взял самую высокую ноту, и внутреннюю струна их отношений оборвалась по-моему, в самом начале. И ему, наверное, нужно было сразу прекратить с ней все. Он еще взял и женился на ней. То ли из жалости, то ли что еще хуже, из приличия. И они стали жить вдвоем около своего могильного холмика, как в пустыне, внешне приличной, а внутренне опустошенной скучной жизнью. Исушая друг друга отсутствием настоящего чувства, усугубив свою ошибку еще и рождением ребенка, в которого никто из них обоих не вложил того, что является лучшей наследственностью, и за что человек бывает больше всего благодарен своим родителям, большой настоящей любви друг другу. Да, он добился ее сразу, и не пощадив уничтожил, а я буду идти к ней через нескошенный луг, через лунную равнину долго-долго всю жизнь. И всю жизнь буду догонять ее и отпускать вперед, буду находить ее и терять, и все время буду видеть ее впереди себя через серебристый грибной дождь, как видел я ее в тот день. Когда все в солнечных брызгах, она то убегала от меня, то возвращалась. Когда я впервые стал догадываться, что начинаю терять ее. И тем не менее, не в силах было ничего изменить. И мучился от этого, и страдал, и познавал через всю эту жизнь. И это была моя победа. Да, тот день, без всякого сомнения, был лучшим днём моей жизни. Он до краёв был наполнен и любовью, и мокой. И никто не в силах был изменить эту пропорцию. И ничего не могло быть ни больше, ни меньше. Ни счастья, ни горечь. Вот с такими мыслями я обычно и возвращаюсь домой после наших лыжных прогулок втроём. Я раздеваюсь, ложусь и закрываю глаза. И хотя за окном зима, передо мной медленно проносится видение освещенных летним солнцем лесных опушек, и нескошенная луга, и далекие хвойные леса, и зеленые поляны, и белые березы, и длинные стога сена, и летящие над полями сквозь сиреневую цветочную пыльцу бабочки и стрекозы. И серебристый грибной дождь бесшумно идёт перед моими закрытыми глазами в косых лучах поднимающегося над землёй солнца. И небо притягивает к земле свои серебристые руки, и земля нежно прижимается к небу тёплыми потоками прозрачного восходящего воздуха. И я вспоминаю, как мы плыли с ней по каналу на пароходе, как нас обдувал молодой упругий ветер, как оставались позади нас зеленые дремлющие берега, и как, сверкая белыми коленями, бежали с холмов и к воде березы и смотрели нам вслед, неподвижно стоя на берегу. а на берег просились волны. Я вспоминаю о том, как мы купались с нею, как блестела вода у нее на плечах, и о том, как мы шли в сумерках по лесу, а тропинка сворачивала то вправо, то влево, и она задерживала в своей руке тяжелые хвойные лапы и говорила мне «лови» и отпускала тугую ветку, и я ловил ее наугад в темноте. и она тихо смеялась впереди, а лес всё не кончался. Я вспоминаю о том, как мы вышли к большой безмолвной лунной равнине, и как была она похожа на сказочную вымершую страну, и как я бежал между посеребренными стогами сена, и как шла между посеребренными стогами сена она, и как я стоял на вершине стога и смотрел на нее сверху, а вдалеке бродили туманы. И стоит мне только подумать обо всем этом, как передо мной сразу же возникает ее навсегда дорогое для меня лицо. Оно встаёт передо мной таким, каким оно было тогда, когда в косых лучах восходящего над землей солнца пошел серебристый грибной дождь. И, успокоенная этим прекрасным видением, Весь в серебристых брызгах И в радужных солнечных разводьях, Я медленно поднимаюсь над землей И улетаю за облака, И еще дальше, и выше. И долго-долго витаю там Освобожденные от действий тяжелых земных законов, Носимые и поддерживаемые в небесах какими-то теплыми и невидимыми потоками. И я счастлив. И не все ли равно, сплю я уже в это время или еще нет.